Цветок, засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтойю странной душа наполнилась моя. Где ц в ё л когда, какой весною и д о л г о ль цвел? И сорван кем, чужой, знакомый ли р у к о ю и положен сюда, зачем? На память нежного свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот? И тажи вали, и нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок?